Глава девятая. Азарт горячил кровь, добавляя решимости. Вот только смутное предчувствие не отпускало, заставляя тревожно поглядывать по сторонам. Но сейчас удача мне явно благоволила, позволяя беспрепятственно покинуть замок, и это казалось хорошим знаком, помогавшим держать курс в нужном направлении. Пробравшись к высокой каменной стене, окружавшей дворцовую территорию по периметру, я отыскала привычные переплетения дикого винограда, чьи побеги долгое время заменяли мне лестницу во время тайных вылазок, и, поднявшись до самого верха, перемахнула стену, ощущая, как первые капли дождя упали на лицо. Яркая вспышка молнии осветила окрестности, и снова громыхнул гром, пройдясь по округе гулкими раскатами. Гроза набирала обороты, но где-то там, в небесах. А вот на землю дождь спускаться не спешил, напоминая о себе лишь редкими каплями, крупными и холодными. И это было мне только на руку. Накинув на плечи плащ, я снова продолжила путь, отыскав без труда между камнями едва различимую тропу, стелющуюся вверх по склону. Это место люди не жаловали, считая развалины древнего храма проклятыми. И даже поговаривали, что по ночам там рыщет нечисть, затягивая в сети своих чар припозднившихся гуляк. Но, несмотря на это, в случае возникновения каких-то проблем, местный люд не стеснялся тайно наведоваться к руинам, чтобы попросить о милости богов. Хотя потом они же отникивались всеми силами, списывая разговоры о своих походах на слухи и наветы недоброжелателей. Странная позиция селян никак не хотела укладываться в голове, в конце концов я просто перестала обращать на нее внимание, но всегда старалась уйти из этих мест до захода солнца, за исключением сегодняшнего дня. Удобные сапоги мягко ступали по каменистой тропке, и чем выше я поднималась, тем спокойнее становилась. Всегда казалось, что время здесь течет иначе, не бурным ручьем, а спокойной полноводной рекой, растягивая минуты и часы. И почему-то первые шаги по склону давались тяжелее, чем последующие, словно гора присматривалась, размышляя о том, пускать к себе гостя или нет. А когда признавала старого знакомого, ноги бежали уже сами, не чувствуя усталости. Мне нравилось это ощущение, когда тело наполнялось энергией, пружинисто перепрыгивая камни и провалы. Такие минуты казалось, что за спиной вырастают крылья, и нужно всего лишь желание, чтобы взлететь в небесную синь, устремляясь к облакам. На миг забылись все тревоги и заботы, душу перестало рвать от боли и обиды, и я чувствовала себя частичкой этого мира, крохотной и любимой, окутанной вниманием и заботой. Даже мысли о цветке уже не тревожили сердце. Именно в эту минуту я и увидела мерцающее сияние между камнями, а также тёмный, сгорбленный силуэт, склонившийся над ними. «Кто здесь?» — прокаркал дрожащий старческий голос, из-под чёрного капюшона в темноту уставились под слеповатые глаза. «Покажись, нечисть проклятая!» «Я не нечисть», — ответила решительно, выйдя вперёд. «Меня зовут Мири. Слава богам!» — выдохнула старуха, — а я уже подумала, что не врут слухи, и монстры вылезли на охоту. Пугалки все это, произнесла, подходя еще ближе, разглядывая женщину, чье лицо было испещрено морщинами, а радужка правого глаза подернута молочного цвета пленкой. Сколько раз здесь была и не видела ни следа их присутствия. — Монстры не оставляют следов, — ворчливо пробормотала незнакомка. «Они бестелесны!» «Тогда зачем бестелесным такие, как мы?» спросила, не чувствуя даже тени страха в присутствии женщины и не испытывая ни капли удивления от того, что она находится здесь. Странное ощущение. Но даже эта мысль проскользнула, не зацепившись сознании, словно происходящее вполне естественно. «Кто ж их знает?» вздохнула старуха и наклонилась к расщелине, откуда исходило мерцание, но тут же подозрительно вскинулась снова. «А ты что здесь делаешь, деточка, в такое-то время?» «Думаю, тоже, что и вы», — выдохнула я, наконец увидев источник света. «Дивный цветок, чьи лепестки сияли во тьме, как пламя костра, то опадая, то разгораясь снова». «Цветок желаний», — горестно усмехнулась она. Я вот тоже пришла, чтобы попросить богиню о милости. Моя внученька, кровиночка ненаглядная, слегла от хвори. Тает, будто свечка, а я не могу ей помочь. Только чудо и способно вернуть нам радость в дом. Одна она у меня, детятка ясноокая, как на том свете буду сыну в глаза смотреть». Как скажу, что не углядела, не уберегла. Надежда была только на цветок. Но и тут старость треклятая подвела, не дотягиваюсь я. Что ж, видать, не судьба мне слышать смех внученьки, не смотреть в ее радостные глазки. Горе женщины казалось таким сильным и искренним, что сердце дрогнуло. Могла ли я отобрать последнюю надежду у той, которой помощь это ждать неоткуда? Имела ли я на это право? По сравнению с ее горем, мое нежелание перебираться в дальнее имение — сущий пустяк. Что же касается колдуна, то Ревенрог и его сородичи справятся с ним без труда. Ведь справятся же, а не будет его исчезнет и проклятие, иссушающее землю. Без колдуна отец снова станет собой. Так могут ли мои проблемы быть важнее, чем жизнь ребенка? Стряхнув набежавшую слезу, я решительно опустилась на камень, распластавшись на животе и, свесившись в расщелину, сорвала цветок под горестный вздох старушки. «Пусть ваша внучка будет жить долго и счастливо, радуя вас своим смехом», прошептала я, протянув ей мерцающее чудо, чувствуя исходящее от цветка тепло. Но женщина не спешила принимать дар, глядя на меня пристальным взглядом, и лицо ее внезапно стало меняться. Разглаживались морщины, глаза приобретали здоровый блеск, в волосах исчезла седина, на щеках проступил румянец. Замерев на месте, я не понимала, что происходит. «Да, милая, пусть именно так и будет», — наконец, став с колен, произнесла она, ласково коснувшись моей щеки. «Я рада, Мире, что среди той грязи, которая тебя окружает, ты не потеряла свет своей души» увы выдохнула, отступив на шаг назад я та которая уже отчаялась увидеть среди своих созданий доброе сердце и чистую душу высшая прошептала глядя на изменившуюся женщину чьи черты стали прекрасными а голос журчал словно ручей да деточка улыбнулась она ты заслужила этот цветок забирай его но помни чтобы победить тьму «Нужен свет. Следуй за своей мечтой, верь своему сердцу, и тогда твои желания осуществятся». Сказав это, Высшее исчезло, лишь мерцающий в руках цветок напоминал о том, что увиденное мне не почудилось. Ренвальд Тер Ривенрог Вернувшись в комнату, я не переставал думать о Мериде, вспоминая ее черты, отражавшие во дворо чувств, в котором смешались смущение и раздражение. Эмоции на ее лице читались так явно, что казалось, будто передо мной раскрытая книга. Это с одной стороны, но с другой. Невеста по-прежнему оставалась неразгаданной загадкой, манящей и в то же время тревожившей душу неизведанными тайнами. Как может в одном человеке уживаться столько наивности, чистоты, непосредственности, одновременно с упертостью и силой воли? Непонятно. Она выходила за рамки моего представления о человеческих девушках, да и о девушках вообще. Я не мог объяснить то притяжение, которое испытывал к ней с самой первой встречи, когда упустил на галереи. Может, во мне взыграл инстинкт охотника? Упустив добычу, дракон жаждал реванша? Да, я летел сюда с одной мыслью, но, встретив Мири, уже не был готов так легко от нее отказаться. Задумчиво коснувшись браслета, улыбнулся. Может, оно и к лучшему, что пришлось воспользоваться парными родовыми артефактами. Хотя о чём я? Мериды — человека, а я — дракон, и этим всё сказано. Впрочем, так ли это важно? Положа руку на сердце, сейчас для меня это совершенно не играло никакой роли. Дети всё равно родятся драконами. Наша сила доминирующая. «Боги, о чём я вообще думаю?» — пробормотал, хлопнув себя по лбу. «Ну какие дети?» Тихий стук отвлёк от тяжких дум. «Всё готово, лорд!» Склонив голову, в комнату вошёл один из моих товарищей. Где-то Риан, тряхнув головой, отгоняя назойливые мысли, решил уточнить местонахождение брата. Следит за императором и колдуном. Они как раз спустились в подземелье. Одни. Самое время осуществить задуманное. В отличие от моего дара, сила Тора была стабильной. Он с самого детства мастерски справлялся со слежкой, используя для этого тени, напитанные его магией. Они, словно живые существа, могли принимать форму, но в случае необходимости снова растворяться, сливаясь с окружающим пространством. Необычный дар и весьма полезный. Впрочем, Небесный Отец наградил всех моих родственников великой силой, поэтому-то наш род до сих пор и правит. Хорошо. Лично усмехнувшись, я вышел в коридор, мельком взглянув на спящих стражников, лежавших у стеночки. «Может, стоило их того?» — опустив кулак на ладонь, силой прихлопнув, поинтересовался сопровождающий. «Мы ж не звери какие, пусть живут», — отмахнулся я. «Обычный люд не виноват, что здесь всем заправляет колдун. Да и лучше, чтобы об этом вообще никто из них не узнал. Так будет спокойнее». По пути еще несколько раз встречались спящие стражи. Мои собратья постарались на славу, подготовив все к нападению. Оставалось захватить в плен приспешника тьмы, и дело будет сделано. Нескончаемые коридоры и лестницы наконец привели нас в подземелье. Затхлый воздух, наполненный сыростью, щекотал ноздри, заставляя время от времени морщиться. Звуки наших шагов глушили сапоги из кожи виверны, прочные, но в то же время мягкие. Сила Ториана блокировала мычки, окутывая их тенями, словно сетью. Так что появление моего отряда оказалось для колдуна-императора весьма неожиданным. «Треклятые Ривенроки!» — прорычал крепкий старик, выпрямившись рядом со столом, где за секунду до этого листал огромную книгу и сжал в кулаки узловатые пальцы.